Глава двадцать восьмая. Юля отправила наших юристов к этой чудеспасительнице мира. Может хоть впредь подумает, прежде чем писать про кого-то. Рассказываю новости Ольге за утренним кофе в центре. Вот и правильно. Нечего тебя самой в это ввязываться. Хвалит меня сестра. А то вчера ты была сама не своя. Кто бы говорил, ты тоже прониклась. Спрашивала испуганно, что мы будем делать. Так нечасто железная Юля боится чего-то настолько, чтобы ночевать на моем диване, который на самом деле ненавидит. Улыбается Оля. Люблю ее, но я одновременно устаю иногда. Это, наверное, присуще всем близким отношениям с родственниками, да и не только с ними. Больше не буду тревожить ваш покой, раз такая проблема. Раздраженно закатываю глаза. и утыкаюсь в компьютер. В конце концов, фобии надо преодолевать. А у меня она одна, семья Богатырёвых. Всю ночь снились страшилки, показывающие самые неприятные версии развития наших дальнейших с ними отношений. А что семейка самостоятельно не исчезнет с горизонта, надеяться не стоит. Ещё хорошо, что Виктор Андреевич не примчался. Один Стас приехал. «Хотя, учитывая его нынешнее состояние, не знаю, лучше ли он. Реально безумного сталкера напомнил в дворовой тишине. Не обижайся, Юль. Конечно, ночой сколько тебе захочется. Можем вообще в одну квартиру вселиться, а вторую сдавать и откладывать деньги на долгожданный отпуск». Ольга идет на попятную. «Да не обижаюсь я на тебя. Привыкла уже. Отмахиваюсь. Но в одной квартире жить не хочу». Уж извини, мне хватает твоего лица на работе, и тут раздражаешь иногда. Да и откладывать с тобой сложно. Вообще не знаю, как вы с Дашей жили без нас. Ах, ах! Обожаю тебя, сестренка. Смеется, да? Ты спасительница моего бюджета, и я тебя. Обмениваемся улыбками, и каждая возвращается к своей работе. Но мои мысли все равно ступают на протарянную дорожку, ведущую к богатыревым. Выходить из подъезда мне сегодня совсем не понравилось. Постоянно оглядывалась и присматривалась к каждому подозрительному кусту. В итоге погнала всех у машину, даже не дав нарезать круг почёта по двору, как обычно делала, чтобы дети размялись и куда-то дели свою неуёмную энергию перед учебным днём. А уж в сад и вовсе не хотела своих отпускать, всё заманивала новыми кружками. Но, как справедливо они заметили, во всем невозможно быть талантливыми, а потому не стоит на них вешать дополнительную нагрузку. Им, оказывается, еще в детском садике хочется побыть, ведь скоро будет школа. В общем, никто не поддался моему истеричному настроению. Да и я не слишком настаивала, не хотела пугать. Ольга, может, и догадалась, с чего вдруг я завела такие речи. Но промолчала. Ну и ее. На эксперта в личной жизни мы обе не катим. Тут у меня пеликает телефон, сообщение, а вздрагиваю я от него, как от предвестника чумы. Нервы лечить надо. Займусь таки собой, дойду до врача и сестру прихвачу. А то сама уже начала переживать, что ее Даша уедет в один прекрасный день от нас познакомиться с отцом. «Налоговая, что ли?» «Указывает Ольга на мой телефон. Ты так подпрыгнула». Аж мне стало не по себе. Нет, они могут позвонить. А тут сообщение. Разблокирую телефон. А там Игорь, Нестас, дурацкие богатырёвы. Я вчера должна была весь вечер обсуждать с Олей подробности свидания, а не трястись в прострации, гадая, каков будет следующий шаг бывшего мужа. Кстати, интересно, отчего он так распереживался, увидев меня с мужчиной? Столько времени прошло. Это во-первых. А во-вторых, я до сих пор помню его трепетную лань, с которой видела их в кафе. Она его бросила? Впрочем, не удивлюсь. Нет. Наш конкурент по парковке. Отвечаю, улыбаясь. О-о-о! Как у вас все интенсивно развивается! Вовсе не интенсивно. Я ведь домой вчера поехала. А не на его кота смотреть. Хотя мужчина он приятный. Если бы не Богатырев... внезапно объявившийся, точно нырнул оба с головой в общение. Отвечаю честно, да что тебе этот стас? Гнать его надо и все, возмущается Ольга. Если бы я только могла. Но имея общих детей, нелегко избавиться друг от друга. Он не знает наверняка, что дети его. В Заксе их так записали исключительно из-за того, что их рождение попало в срок триста дней после развода. Но это не стопроцентное доказательство. Только на этом мне и остается давить. Других аргументов ведь нет. И, наверное, ты права. Пойду кое-что снова на свидание. Водушевляюсь. Если, конечно, ты не будешь против. Ведь дети снова будут на тебе. Но на выходных я с вами. Будем традиционно гулять. Да, и Игорь, типа воскресный папа. Всего за один вечер общения. Ты уже знаешь о его жизни столько? Сестра качает головой. Нет, это точно судьба. Иди, благословляет тебя дочь моя. Ахах, ах. спасибо, матушка.